Глава 57. Её мама. Рид Чедвик. Повторное знакомство. «Дорогая, у нас гости!» – крикнул он с порога. Перед этим Чедвик, во-первых, удостоверился, что на разборке с Йориком у них ушло около часа. Во-вторых, что и Вив, и Захарий не покидали апартаменты. Следом за ним шел Герхард Доу. Он настаивал, что должен принести свои извинения его невесте. Разумеется, Рид мог бы сразу отправить артефактора обратно в роскошную квартиру, которая принадлежала декану по-прежнему. Но того обуяла такая жажда примирения немедленно и со всеми, что некромант поостерегся вставать на пути этой стихии. Пусть его. Китальку куадаль перед тем, как исчезнуть. изобразил вежливый поклон. Однако змей пошатывался, и Рид в очередной раз отдал должное выносливости профессора Доу. И если он отключится у них в холле, то это будет благо. Герхард не сможет выполнить обещание и показать еще несколько прелюбопытных образцов для уничтожения чего угодно. На сегодня хватит. Чедвик убрал еще дымящийся кристалл в универсальный футляр, и спрятал в пространственном кармане. Возвращать его хозяину сейчас не стоило ни в коем случае. Потому что Доу был готов не только любить весь мир, но и немедленно отправиться на подвиги. Сцена с развоплощением двенадцати зомби произвела на него сильное впечатление. Демиург почувствовал чей-то внимательный взгляд. В проходе стояла женщина, приятной наружности, и с улыбкой разглядывала его и декана. Чедвику вдруг стало неловко. Опять он в заношенной мантии. Не будешь же объяснять, что в академии выдают всего три штуки в год, а пользоваться бездонным гардеробом отцовского дворца он не желал из принципа. Незнакомка сделала Книксон, который не очень вязался с ее царственными манерами. Он определил, что они уже встречались ранее, К тому же спокойные серые глаза слишком похожи на глаза его любимой. Впрочем, Вивьен смотрела на мир иначе, будучи готовой начудить в любой момент. «Я вижу, ты повзрослел, юный принц, и больше не ломаешь свои игрушки». Да, давно это было, когда эта сероглазая особа вытерла ему слезы своим носовым платком. Он не любил настолько чувствительные воспоминания. В то утро, первое утро Нового года, его поддельные родители преподнесли ему дорогой подарок – летательный аппарат с паровым двигателем. С учетом того, что они никогда его не баловали, мальчик был потрясен. И, конечно, по закону подлости, пропеллер застрял в ветках дерева, и машина грохнулась с высоты нескольких метров. Осмотрев искорёженные лопасти, Рид отшвырнул аппарат в сторону. А незнакомка вытащила его закруглённым концом зонта из лужи, что-то подкрутила, легонько встряхнула и отдала ему. Но перед этим утерла слёзы. А ведь демиурги не плачут. Риду было так стыдно. Он мог бы убежать или свалить пару деревьев, или иссушить лужу столбом огня. Вместо этого Он стоял, сжимая в одной руке подчиненный аппарат, а в другой ее носовой платок и время от времени шмыгал носом. «Тебе же исполнилось сто лет, мальчик!» Рид настороженно кивнул. Она приподняла рукав, и на внутренней стороне запястья он увидел татуировку с гербом Деросов, столб огня, в который ударила молния. «У меня тоже есть для тебя подарок!» Из магического портала женщина достала клетку с облезлым черным вороненком. «Он будет тебе хорошим другом. Заботься о нем. Всего лишь птица, но ты больше не одинок, Рид. Однако помни, что не все можно починить. Учись сдерживаться. Опасность не в твоей силе, а в том, как ты ей распоряжаешься». Маленькому Риду снова захотелось заплакать, потому что женщина не собиралась с ним оставаться. Она ничего не рассказала про маму. Но демиурги не плачут. Он молча отдал ей платок. Ворон сразу же заорал дурным голосом. И с тех пор, кажется, больше не прекращал. Он оказался чудовищно голодным, любил зеленые яблоки больше красных, предпочитал майских жуков всем остальным. и был сам не свой до всех игрушек в детской. Рид постепенно забывал о странной даме. Полуживая птица, которую он назвал Захарием, отъелась и переругалась с домочадцами. Герцог Вильзевул не входил в комнату, если слышал, что ворон уже там. Жить стало веселее. Он отогнал образы, ставшие слишком живыми. «Вы, Лилиан, мать Ви, И вы служили и моему отцу, и моей матери одновременно. Мой род связан с вашим. Даже если Демиурка безумен, ускользающий не может его бросить. Последствия могут быть чудовищными. Она сделала короткую паузу. Я рада тому, что видят мои глаза. Что дочь не повторила моей судьбы. Из тебя вышел толк, маленький принц. Вивье, написывая твои достоинства, тарахтит, как пишущая машинка. Герхард Доу, о котором Рит уже забыл, замычал какую-то бодрую мелодию. Моё почтение, блистательная леди, матери украшение нашей академии. Кецель, он сказал... Поклон отнял у него последние силы, и профессор изящно растянулся под ногами ускользающей. «У вас тут, похоже, серьезное заведение. Такие нагрузки!» Лилиан укоризненно покачала головой, и Чедвик порадовался, что вел трезвый образ жизни последние лет пятьсот.